Никаких манипуляций, пока она не придёт в себя. Доктор останавливается. Этого он и боялся. Как мистер Келлер не может понять? Наука не ждёт, не во время тумана. Необходимо действовать как можно скорее. Лейзенберг решается ещё на одну попытку. Мистер Келлер, я понимаю, что вы опасаетесь, что мои эксперименты могут навредить Александре, но она может умереть, так и не придя в себя, и тогда...